Глава, семнадцатая, последствия. Охотница стояла напряженная, как натянутая струна, борясь с желанием начать собирать силу. Пристальное внимание женщины ощущалось всей кожей. Нет, кобра не рассматривала ее прямо. Она изучала девушку в отражении отполированного металла, внимательно, дотошно и с легкой улыбкой. Охотница держалась, Всего восемь этажей. Семь, шесть, пять, четыре. Что он в тебе нашел? От внезапного вопроса Сесиль чуть не вздрогнула. Третий этаж. Почти приехали, еще немного, и она выйдет, проигнорировав змею. Лифт встал. Остановился между этажей не от кнопки стоп, до которой кобра не дотрагивалась, а от способности демонессы, вого уровня проклятие запусти лифт и открой дверь четко выговорила сисиль прикидывая сможет ли продержаться без костюма до прибытия подмоги по идее должна но хотелось бы избежать подобного развития событий со змеями стоит быть осторожнее зачем спешить движения женщины тоже оправдывали ее имя плавные и тягучие но готовые перейти в любой момент в стремительный бросок. «Мне давно хотелось познакомиться с тобой поближе». Демонесса встала почти вплотную к опирающейся о стену охотницы, возвышаясь больше, чем на голову, на десятисантиметровой шпильке. «Извини, не интересуюсь женщинами». Девушка попробовала отодвинуться, чем вызвала только снисходительную улыбку. «Я в курсе». «Кем ты интересуешься?» Кобра наклонилась к самому уху охотницы. «А вот знает ли про твое красноглазое увлечение, папа?» И Сесиль не сдержалась. Демонесса переходила все границы, но применить силу охотницы не успела. Беловолосая змея схватила ее за запястье раньше, больно, до крови впиваясь острыми ногтями в руки. Теперь стало окончательно ясно, что аж... Всегда играл с ней, иногда поддаваясь, иногда отдавая инициативу. Раз более слабая призванная, так легко справилась с юной охотницей. Но игры Аша были безобидны, в отличие от стальной хватки кобры. «Не переходи мне дорогу», – прошипела змея. «Иначе пожалеешь». «Очень пожалеешь». Последнее слово окончательно перешло в змеиный язык. «Ты мне ничего не сделаешь, не посмеешь». Сисиль все-таки высвободила руки из захвата. Или Димонесса позволила ей вырваться? «Запомни, труп еще надо опознать, а для начала найти. И это ты не посмеешь идти жаловаться, иначе нам придется рассказать, из-за кого начался наш небольшой конфликт». Женщина улыбнулась и слизнула с пальцев кровь охотницы, на ногтях сливающуюся с цветом лака. Как удобно, оказывается, красить ногти в красный. Лифт вздрогнул и проехал оставшиеся этажи. Двери открылись, а возле лифта уже столпились монтеры и инженеры, пытающиеся найти возможные неполадки. «Все в порядке?» – спросил один из инженеров, оглядывая Сесиль и бросая косые взгляды на Димонессу. «Мы не знаем, чем вызвана остановка лифта и отключение камер. Сейчас проверяем системы». «Все в порядке», — подтвердила охотница. Она, естественно, не побежала никому жаловаться, даже Ашу ничего говорить не собиралась. С этой беловолосой стервой она разберется сама при первом же удобном случае. Пусть сейчас ей оставалось только смотреть ей в спину и сжимать кулаки» натягивая посильнее рукава. Планшет пикнул, оповещая о новом сообщении и отрывая охотницу от неприятных мыслей. Это Эрик спрашивал, как все прошло. «Приеду, расскажу. Жди», написала в ответ Сесиль. Напарнику она задолжала вкусняшек, да и просто надо было предупредить его о возможном участии в поимке демона. В одноместной палате Эрик бездумно листал экран планшета, не зная, чем себя занять. «Привет!» – обрадовался приходу девушки молодой охотник. «Ничего себе! Сколько всего ты принесла! Чтобы ты хорошо кушал и быстрее поправлялся!» Сисель поставила объемный пакет на тумбочку. «С чего начнешь? С фруктов или сладкого?» «С тобой я бы начал со сладкого!» «Но, боюсь, придется все-таки ограничиться фруктами». Улыбнулся Эрик, а потом рассмеялся, видя ошарашенное выражение лица напарницы. Раньше таких шуток за ним не водилось. Тогда помою апельсины. Девушка зашла в ванную и помыла сразу два апельсина, себе и Эрику, а потом почистила фрукты с толстой кожурой ножом. «Так что тебе сказали в центральном?» «Как там, кстати?» «Интересно внутри». «Да как тебе сказать? Обычное офисное здание, только с мощнейшей защитой. Мне предложили принять участие в поимке демона», призналась девушка. «Заодно и тебя планируют привлечь, чтобы никто ничего не заподозрил». «И каким же образом? Или не я один впечатлился твоим умением ставить щиты?» «Типа того. Только ловче впечатлились другим, тем, что демон — не размазал меня по стенке рядом с тобой. Решили, что можно попробовать на этом сыграть». «Каким образом?» Сразу напрягся Эрик. «Сделать мою копию с помощью слепка ауры и организовать еще одну встречу с демоном». Охотник долго молчал, глядя на напарницу. «Ты понимаешь, для того, чтобы твоя копия выглядела достоверно, а не как дешевый фокус, «Ты должна находиться неподалеку, иначе уж кто-кто, а демон точно почувствует неладное. Я буду в защищенном бункере!» «Ерунда! Ты видела, как выше проходят все защиты? Он их даже не замечает!» «Сисиль, зачем ты согласилась?» «Извини, наверное, на самом деле зря. Не смогла отказать ловчим. И тебя еще втянула. Меня-то ладно!» «Но ты, конечно, погорячилась. Когда планируется операция? Мне пока к тебе ехали, прислали пропуск на учебный полигон. Завтра ждут на тренировку по созданию образа проекции». «Ладно, покажешь потом, чему научилась. Постараюсь в ближайшие дни выписаться. Не могу же я позволить тебе забрать все лавры от поимки высшего на себе? Ты прям как мой брат. Он тоже очень расстроился» что демон появился не в его дежурство на подстанции. «Уж он-то с ним наверняка справился бы», — усмехнулся Эрик. «Вот-вот, не то что мы», — поддержала его Сесиль. «Мы просто растерялись в первый раз, но в следующий обязательно реабилитируемся». «Скрутим демона голыми руками?» — скептически поинтересовалась охотница. «Нет, сразу сбежим, как только он появится». — заулыбался напарник. «А как же моя проекция? Не просто же так я поеду учиться ее делать?» — надула губы Сесиль. «Продержится как-нибудь без тебя? Смотри, отвлечет демона от оригинала!» — отмахнулся молодой человек. «Ладно, твой план мне понятен, и в целом я его разделяю. Пока поеду домой, мне завтра на работу выходить, отчет писать!» — вздохнула охотница. «Скомпилируй из предыдущих», — посоветовал Эрик. «Про высшего демона можешь не писать, сославшись на особую секретность». «Да ты просто гений», — восхитилась охотница. «Это называется профессионализм», — подмигнул напарник. «Удачи, Сесиль. Жду вас обеих в гости. Тебя и твою проекцию. Уверена, в следующий раз мы тебя поразим», — пообещала девушка. Выйдя от Эрика, Сисиль еще раз пролистала сообщение на планшете. Флоранс очень переживала, как там она, и предлагала встретиться. Но Фло не дура, к тому же девушка сама много рассказывала подруге, и та без проблем сложит два и два, стоит ей рассказать чуть больше. Например, что охотница встретилась с высшим демоном, и тот не стал нападать на нее. Жаль, конечно что ни с кем посоветоваться, ни с кем обсудить и поделиться всеми страхами и сомнениями. Может, это знак, что не стоит сомневаться и бояться. Только отбросить страхи и сомнения все равно не получалось. Ни дома, где мама вовсю окружила заботой и вниманием, так что дико захотелось выйти побыстрее на работу. Ни на работе на следующий день, когда охотница только и делала, что ждала обеда, после которого предстояло ехать на полигон осваивать технологию создания проекций. Кусок в горло предсказуемо не лез. К тому же от коллег, желающих получить информацию о высшем демоне из первых уст, отбоя не было. Спасибо Алексу, разогнавшему всех от стола, чтобы подсесть самому и начать задавать те же самые вопросы. «Не зря я тебя взял», — удовлетворенно кивнул Флексор когда Сесиль, пусть и коротко, но все-таки рассказала ему о произошедшем на подстанции. Так и знал, что появление кого-то из Андерфер разбавит наши серые будни в участке. Вокруг твоей семьи все время происходит что-нибудь интересное. И судя по тому, что на тебя пришел приказ из Центрального, ты еще не раз порадуешь старика интересной историей. Сисиль нахмурилась от последней фразы. Конечно, «Не для протокола или отчёта», — заверил флексор. «Я и в отчёте напишу, если очень надо. Просто не считаю вас стариком». Решила немного порадовать начальника девушка. «Это радует», — одобрительно кивнул Алекс. «После обеда можешь уезжать. Если кто-то начнёт что-то спрашивать, вали всё на секретность или на меня. Я разрешаю». «Спасибо. Жду интересную историю». Погрозил ей пальцем руководитель. Знал бы он, насколько ее история интересна. На тренировочной базе Ловчих, состоявшей из множества залов, Сисиль уже ждали. Девушка не успела слезть с байка, как попала в цепкие руки Майкла Дарга. «Просто замечательно, что вы водите энергоцикл», — обрадовался Ловчий. «А чем он поможет мне в создании проекции?» Охотница шла за ловчим мимо закрытых, опутанных нитями защиты, как паутиной дверей. Возле одной из таких Майкл остановился, снял защиту и пропустил девушку вперед, а изнутри вернул всю паутину на место. «Это значит, что вы умеете концентрироваться и ориентироваться в пространстве». Никаких других пояснений не последовало, и Сесиль решила подождать, Как ей поможет умение ориентироваться, она пока не понимала. «Первую проекцию я сделаю сам, используя вашу силу, поэтому придется раскрыться». Ловчий обошел девушку, встав за ее спиной и крепко сжав плечи. Было некомфортно чувствовать за спиной незнакомого человека, но сконцентрироваться охотница смогла, как и не препятствовать, когда Дарк начал тянуть ее силу потоки силы, побежали по энергокостюму, закручиваясь и ускоряясь, подчиняясь воле не хозяйки, а другого человека. Голова закружилась, как в центрифуге, на мгновение Сесиль увидела себя со стороны, окутанной разноцветным свечением ауры, а потом девушка поняла, почему Майкл ее крепко держал и испытала прилив благодарности. Перед глазами творилось что-то невероятное. Две картинки одной и той же комнаты, только под разными углами. Наслаивались друг на друга, полностью дезориентируя. Охотница попробовала развернуться, но стало еще хуже. Одна картинка поплыла вслед за поворотом головы, вторая осталась неподвижна. Тошнота подкатила к горлу, и девушка спешно закрыла глаза, начав дышать часто и через рот. Примечательно, что картинка не пропала. С закрытыми глазами Сесиль видела часть стены и дверь. «Очень хорошо», — одобрил Майкл. «Как правило, первый раз у всех проходит тяжелее. Куда тяжелее, охотница не знала, по-прежнему стараясь сохранить внутри съеденный обед, поэтому отвечать не решилась. А теперь, не открывая глаза, «Попробуйте увидеть то, что справа». «Представьте, как поворачиваетесь». «Нет, двигаться не нужно». Следуя указаниям мужчины, Сесиль попробовала повернуть так и оставшуюся перед внутренним взором картинку. Та не сразу, но поддалась, потянув за собой новые рвотные позывы. «Если станет совсем не говорите». «И особенно не переживайте». «Все, что случится в этой комнате, дальше нас с вами не пойдет», — попытался подбодрить ловчий. «Угу». Единственное, что смогла выдавить из себя девушка, чтобы удержать обед. Предупредили бы, что лучше ехать на голодный желудок. «А теперь найдите в комнате нас», — предложил Майкл. Сесиль глубоко вздохнула и продолжила двигаться. Только спустя минуту на картинке показались двое людей она маленькая худенькая шатенка со стрижкой и майкл дарк не очень высокий подтянутый брюнет с редкой рано появившейся проседью который на ее фоне смотрелся внушительнее маленькие девушки всегда выгодно оттеняют мужчин ловче обернулся и улыбнулся ей осторожно поверни голову и открой глаза шепнул майкл будто опасаясь нарушить шаткое равновесие, которое удалось поймать девушке и почти полностью притупить тошноту и головокружение. На этой охотнице потребовалась вся решимость. Движение давалось тяжело, какое-то двойственное ощущение. С одной стороны она стояла неподвижно, а с другой поворачивалась на 90 градусов, чтобы, открыв глаза, оказаться лицом к лицу с самой собой. Сначала возникло ощущение, что смотришь на себя в зеркало, только без рамы и без Майкла. Потом Майкл появился, потом снова пропал, и так раз за разом. «Закрой глаза», — скомандовал Ловчий. «Не одновременно пусть один из твоих вариантов останется зрячим». Когда-то ребенком Сисиль пробовала играть на пианино, Мама настаивала, говорила, что это прекрасное и достойное занятие для настоящей девушки. Но у будущей охотницы с инструментом не сложилось, да и времени на полноценные занятия не хватало. Школа охотников других увлечений не допускала. Так вот, играть левой рукой одно, а правой другое, было значительно проще, чем пытаться разделить себя и свою проекцию. В итоге, не с первой попытки и, наверное, даже не с десятой, но удалось закрыть нужные глаза проекции и оставить свои. Делала это Сесиль исключительно методом тыка, так как понять, где заканчивается она настоящая и начинается она отражение, девушка так и не смогла. Проекция сейчас ничем не отличалась внешне, стояла в такой же одежде, закрыв глаза и не шевелилась. Сесиль попробовала поднять руку, Рука ее отражения начала с небольшой задержкой подниматься следом. «Вы не должны быть синхронны, но рассинхронизироваться, отделять себя от проекции на самом деле очень сложно. Это умение постигают годами. Тебе же предстоит освоить азы за несколько дней». «Вы уверены?» – голос подводил, и Сесиль откашлялась. «Уверены, что этому вообще реально научиться за пару дней?» Совершенно нереально, но для тебя главное начать отделять картинку перед глазами, чтобы ты могла отреагировать на появление Высшего и не стоять сломанной куклой. Демоны в первую очередь считывают человеческую реакцию, и ты должна будешь отреагировать на его появление как можно естественнее, но для этого нужно научиться управлять проекцией хотя бы немного. Охотница вздохнула и открыла глаза встретившись взглядом сама с собой. Все преодолимо. Ей еще с сашим что-то придумывать, чтобы не пришлось на практике применять полученные навыки. Все остальное – сущие пустяки. Тренировка длилась около часа, и, выйдя из защищенной комнаты, охотница привалилась к стене, нуждаясь в опоре. Сладкий чай и шоколад все вылечат. Пожалел ее ловчий, взял под локоть и привел на небольшую кухню лучше кофе попросила сисиль кофе с шоколадом помогли во всяком случае ноги больше не подкашивались и руки не тряслись можно спокойно ехать на байке до завтра попрощалась с временным наставником охотница честно говоря я не был уверен что ты согласишься сюда вернуться облегченно улыбнулся майкл «Я не собираюсь так легко сдаваться. Пусть и очень хочется». Решила не скрывать очевидного Сесиль. «Вся в отца», — похвалил Дарк. Дома охотница, слабо отмахнувшись от ужина и кивнув в знак приветствия, сразу поднялась к себе и упала на кровать. Потом, подумав, все-таки притянула к себе планшет и начала отвечать на поступившие сообщения. Фло спрашивала, как там она, и настойчиво просила о встрече. Пришлось писать, что нормально, снова учится, только теперь приемом ловчих. Стандартный курс охотников проекции не входили, а от встречи отказываться под предлогом нехватки времени, что, в общем-то, и предлогом не было. Потом было сообщение от Эрика, интересующегося ее успехами. Тут она почти не кривя душой ответила, что прогресс есть, но до полноценной работы с проекцией ей еще ого-го, а ведь есть ловчие, способные создавать, удерживать и контролировать до пяти проекций. К удивлению и стыду Сесиль, на планшете обнаружилось сообщение от бабули с дедулей, о которых она совсем забыла, как и об обещании заехать, отметить ее выпуск и начало карьеры охотницы так что старикам пришлось брать в руки современную технику, с которой они никак не могли подружиться, и писать самим непутевой внучке. К ним она пообещала заехать в ближайшее время, а если сказать точнее, сразу после того, как освоит проекцию. Дело за малым. Следующие полдня охотница провела в участке. На патрулировании Алекс ее не пустил, несмотря на все уговоры. Тебя одну страшно пускать за пределы участка. Вернется Эрик, тогда и начнете снова патрулирование. Перестраховка, видимо, никому не чужда. «Это потому, что я Андерфер, и вы боитесь мою семью?» Уныло поинтересовалась девушка. «Не боюсь, а опасаюсь. И дело не в твоей фамилии, а в том, что ты задействована в операции по поимке высшего. Ловче мне не простят» если ты пострадаешь из-за работы», — пояснил начальник. Пришлось Сесиль согласиться, что сейчас ей лучше собой не рисковать, а перед обедом, отказавшись от еды, уехать на тренировку. На голодный желудок было проще, во всяком случае, сама проекция у охотницы получилась. Но после создания образа сил на его управление не осталось, а шум в голове мешал сосредоточиться поэтому отражение повторяло все движения хозяйки, а две пары глаз передавали изображение, не делящиеся на две части, а наслаивающиеся одно на другое. Полноценно действовать с проекцией ты за короткий срок не научишься. Майкл прервал занятие, видя, что девушка совсем выдохлась. Значит, тебе надо научиться отключаться от тела и полностью сосредоточиться на проекции. Но тогда я останусь полностью беззащитной. Ты будешь не одна, заверил Ловчий. Тебя страхуют со всех сторон. Охотница села на пол и запустила пальцы в волосы. У проекции есть ограничения, например, полное отсутствие тактильного восприятия. запахи и образ тоже не улавливает, так же, как и звуки. Проекция может только двигаться и видеть, поэтому после занятия хотелось почувствовать себя человеком. «Субботу мы все дежурим на южной подстанции», — обрадовал Майкл. «Ты должна быть готова. Завтра мы отправим приказ на твой участок. Следующие дни ты проводишь здесь. Можешь приехать чуть позже, чтобы как следует выспаться и отдохнуть. Но возражения не принимаются», — отрезал Ловчий. «Если твой напарник встанет на ноги, поедет с нами на подстанцию, будет находиться непосредственно возле тебя». «А вы?» К присутствию Дарга Сесиль успела привыкнуть. Одно и было страшно. «Если проекция у меня не получится». «Больше уверенности, охотница». Наставник сел рядом. «Скажи напарнику, чтобы восстанавливался быстрее. Будет держать тебя за руку». «Пока ты дожидаешься демона у генератора, мы тоже будем неподалеку». Сесиль кивнула, отмечая для себя, что ей не помешало бы заглянуть в мастерскую. Выйдя из тренировочной базы, Сесиль активировала планшет и набрала сообщение Эрику. «Через два дня у нас дежурство на подстанции. Вот так, чтобы знал, что пора возвращаться в строй». «Отлично, я как раз завтра выписываюсь». Пришел ответ от напарника. «Ура! Во сколько? Я должна при этом присутствовать. Ей не придется сидеть в бункере одной. В 17.00 должны выпустить. Все бока отлежал». Итак, завтра к 17.00 ей надлежало приехать в госпиталь. Заметка первая, но не первоочередная. Главное – найти Аша. И, как ни странно, именно эта Сесиль не удавалось Несмотря на хваленную энергетическую связь между ними, охотница даже на его крышу съездила безрезультатно. Демон затаился и не собирался высовываться. Значит, опять что-то затевает. В мастерскую Сесиль успела перед самым закрытием, когда Дэн уже выезжал за ворота. «Вы не знаете, где аж Успела перехватить его девушка. «Нет». «Он предупредил, что его не будет несколько дней. Не переживайте». Видя расстройство охотницы, решил подбодрить ее механик. «У него такое случается. Уезжает куда-то по своим делам, уверен, что с ним все хорошо, и что к другим девушкам это отношение не имеет», заверил ее Дэн. «И откуда такая уверенность?» полюбопытствовала Сесиль. «Когда слышишь подобное от товарища парня, то мысли закрадываются как-то сами собой. «Да бросьте!» — отмахнулся механик. «Видно же, что к вам он серьезно относится». «А вы давно его знаете?» — не удержалась от вопроса Сесиль. «Готов рассказать о нашем знакомстве в баре?» Внезапно пригласил ее молодой человек. «Не подумайте ничего такого. Просто есть хочется, а наш холодильник оказался пустой». «Без проблем». Охотница и сама сегодня только легко позавтракала в преддверии очередной головокружительной тренировки. Ближайший бар располагался в паре минут езды. Был он без претензий на серьезное заведение. Так, выпивка и обычные закуски, бургеры, как самое серьезное блюдо. «Угощаю». Дэн поставил перед девушкой на стол поднос с фастфудом и с видимым удовольствием на него набросился. Сесиль ограничилась картошкой фри. «Ты только ашуня рассказывай, ладно?» «Что именно?» У охотницы даже сердце ёкнуло. Неужели хоть кто-то поведает ей ужасную тайну о красноволосом и красноглазом призванном? «Про наш поздний ужин», — разочаровал ее парень. «А то вдруг он ревнив, как демон. То есть он ведь демон, а кто их знает, какие они? Ну, ты меня поняла, да?» «Поняла» кивнула Сесиль. «Никаких секретов ей не расскажут». «Так вот, а познакомились мы просто. Это моя мастерская». «Твоя?» удивленно перебила его охотница. Аж все время вел там себя, как хозяин. «Ну да, моя», подтвердил Дэн. «Она мне от отца досталась. Он умер несколько лет назад. Вот я и пытался сам продолжить семейное дело. Но руки у меня не из того места растут» парень с сожалением взглянул на свои пальцы, вымазанные об крылышки во фритюре. «Даром, что я, считай, среди байков и энкаров вырос. А только языком и умею работать. Батя тоже так всегда говорил. Пытался все время чему-то научить, но как-то не шло у меня. И вот я старался один, как мог, но когда сам не разбираешься, то и людей подобрать не можешь. Так что от мастерской были одни убытки». Пробарахтавшись кое-как год, я уже начал думать о ее продаже, как приехал твой Аш. У него там с байком что-то случилось. Он все сам всегда чинил. А тут оборудование понадобилось. Свой энергоцикл он никому не доверял. Попросил разрешения воспользоваться мастерской за деньги, само собой. А я что против? Я почти покупателей нашел. Дело за малым оставалось. А с ним мы как-то разговорились... И аж предложил вместе дела вести. Я по правде не поверил демону. Репутация у них такая, ну, ты сама знаешь. Но аж сначала все долги из своего кармана погасил, а потом и работу наладил. И обязанности мы распределили. Я с клиентами общаюсь, заказы принимаю. Мало кто захочет договариваться с демоном, а он у нас на все руки мастер. Иногда друг его приезжает помогать, но редко. Меченый. «Да, приметный такой. Выглядит, как краской облитый. Причем сразу несколькими цветами. Он и вчера приезжал, перед тем, как Аш уехал. Взвинченный такой был. И с Ашем они на повышенных тонах говорили. Я удивился даже. Но уехали вместе. Так что не переживай. Явно не к девчонкам. Кто с таким жутким типом к девчонкам поедет? Он наоборот. Всех нормальных распугает. Логика была железная». Да и, судя по рассказу, им сейчас не до развлечений. «Дэн, а у тебя есть связь с Ашем?» «Так они планшеты и не совместили». «Есть, конечно. Только Аш редко планшет проверяет. Последний раз в сеть сегодня утром выходил. Отправь ему сообщение. Не езди на юг. Думаю, он поймет». «Лично я не понял. Но отправлю». Дэн достал серебристый планшет, Быстро набрал и отправил сообщение. Через секунду всплыла галочка «Доставлено», и еще через полминуты пришел ответ. «Хорошо». «Как ждал», — удивился парень. сисиль удивляться не стала. «Может, и ждал. Он же знал, что она в случае чего начнет его искать и, не найдя, поедет к Дэну». «Спасибо за компанию», — махнул на прощание Дэн, когда молодые люди вышли из бара и сели каждый на свой байк. «Спасибо за рассказ!» — крикнула в ответ девушка, надеясь, что ее услышат за ревом моторов двух энергоциклов. Судя по поднятому вверх пальцу, услышали. А еще за помощь. Но это Сесиль вслух говорить не стала. Теперь можно сосредоточиться на тренировках, зная, что ее дежурство пройдет спокойно. Одного нападения высшего на подстанцию ей хватило, а об общей стратегии на будущие дежурства они договорятся при следующей же встрече. Все, можно спокойно ехать домой.